Том 10, глава 67. Битва. Основная сила команды Дай Яухэна состояла из Чэнь Фэня, Лин Ло Чэнь и его самого. Среди других четырех Сюй Санши был относительно сильнее с точки зрения прямой боевой мощи. В оставшуюся тройку входили Юй Хао, Ван Дун и Сяо Сяо. По их мнению, единственным преимуществом, связанным с наличием Юй Хао в команде, было то, что способности Лин лоче не будут ограничены. Старейшина Сюань сказал обеим сторонам разойтись, но на этот раз он не дал им времени познакомиться друг с другом. Как только обе стороны оказались на расстоянии 150 метров, он дал им команду начать матч. На этот раз обе стороны были ближе друг к другу. Как только старейшина Сюань дал сигнал к началу, мастера боевых духов системы контроля с обеих сторон сразу же активировали свои навыки. Да Йо Хэн, Чэнь и Сюй Сан Ши были впереди, Лин Ло Чэнь была посередине, а Ван Дун, Юй Хао и Сяо Сяо были сзади. Лин Ло Чэнь бежала перед Йой затем повернула голову назад, чтобы посмотреть на Йой Хао. Ее холодный взгляд выражал любопытство и в то же время настороженность. Юйхао пожал плечами ей в ответ. После этого его оба белоснежных духовных кольца снова зажглись. Как и прежде, его деление духовным обнаружением было активировано, когда загорелось его первое духовное кольцо. Люди перед ним все одновременно вздрогнули. Если бы не тот факт, что все они были опытными в бою, они не смогли бы удержаться от того, чтобы повернуться и уставиться на Юйхао. Да Йоу Хэн и Чен наконец поняли, почему метеоритный дождь Феникса Масятао был так точен раньше, однако они даже не думали, что из-за этого Юйхао. Разве его белое духовное кольцо не было всего лишь десятилетним? Как он мог иметь такой сильный духовный навык духовного атрибута? Кроме того, ранее он использовал боевой дух с ледяным атрибутом, верно? Раз так, то откуда появился этот духовный навык духовного атрибута? Обе стороны были чуть дальше ста метров друг от друга. Не имело значения, что Дайяо Хэн, Чэнь и Лин Ло Чэнь имели настороженность в отношении этого духовного умения в своих сердцах, поскольку они должны были сначала встретиться со своими противниками. Лин Ло Чэнь также являлась боевым духом системы контроля. Холодный поток, который окружал ее ранее, снова появился. Когда это произошло, Мося Тао направилась прямо в ее сторону. В этот момент ее крылья феникса развернулись, и с помощью гуньянмо снова появился бушующий поток пламени. Температура экзаменационной зоны быстро начала подниматься. В этот самый момент Лин Чин почувствовала, как две теплые ладони внезапно прижались к ее спине. Она не смогла сдержать дрожь, которая чуть не деактивировала ее духовный навык. Лин Лачен была бактериофобной, тихой и даже холодной. Помимо своих близких родственников, она никогда не позволяла людям противоположного пола дотрагиваться до ее тела. Среди трех человек, которые находились позади нее, тем, кто стоял именно за ней, был Юйхао. Таким образом, эта пара рук, несомненно, принадлежала Юйхао. Она была немного разгневана, но как раз, когда она собиралась обернуться и наброситься на него, она вдруг почувствовала, что что-то в ее духовном умении изменилось. Трудно было описать холодный воздух, который внезапно проник в ее тело через спину. Ее способность уже изначально основывалась на ледяной стихии, поэтому эта внешняя сила была не такой, а усилением. Она чувствовала, что ее лед превратился в существование, которое стояло на совершенно другом уровне, нежели раньше, в то время как весь ее темперамент, казалось, впоследствии изменился из-за этого холодного чувства. Как одна из учениц внутреннего двора Академии Шрек, Лин Лочень была не только очень сильной, но и также была чрезвычайно хорошо осведомленной, когда дело касалось мастеров духа. Она сразу подумала об одной вероятности, которая не была опробована ей до этого момента. Когда она подумала об этой вероятности, она сразу же поняла, почему она таким странным образом проиграла Юйхао. Предельный, это это и в самом деле предельный лед. «Этот маленький юноша на самом деле обладает таким невероятным боевым духом, как предельный лед?» Обе стороны начали приближаться друг к другу, когда к Лин Чень пришло это откровение. Лин Ло Чень быстро успокоилась, а затем сразу подтвердила, что за ней стоит именно Юй Хао. Однако, когда она это сделала, она заметила, что два его духовных кольца фактически превратились в одно – Ван Дун был прямо позади Юй Хао и плотно прижимал обе свои ладони к спине Юйхао. Она смогла увидеть все это благодаря духовному обнаружению Юй Хао. Ее ледяной атрибут превратился в предельный ледяной атрибут. Для Лин Ло Чень это чувство было волшебным и чудесным. Несмотря на то, что это не превратило бы ее в истинного мастера предельного ледяного духа, То, что сделал Юйхао, было эквивалентно усилению ее ледяного атрибута в течение короткого периода времени, так что она могла временно использовать силу предельного ледяного атрибута. Кроме того, это был предельный лед, который содержал силу короля духа. Первое духовное кольцо лин Ла Чень превратилось в ледяной посох, который она затем подняла над своей головой. Однако, На этот раз она не активировала свое второе духовное кольцо и не вызвала ледяную бурю. Вместо этого она указала своим ледяным посохом прямо в небо. Когда она сделала это, голубой ореол за доли секунды охватил все ее тело, в результате чего ее тело было обернуто в голубое одеяние. Сразу после этого в небо взмыл голубой столб света. Сухой жар, который заполнил окружающее пространство, был немедленно развеян. Мало того, как только леденящий холод поднялся в воздух на 10 метров, он быстро распространился, как приливная волна, и прижался к пламени феникса Масятау. Независимо от того, насколько крепкой была целеустремленность Дайяухэна, он не мог не посмотреть в небо. Он увидел, как голубоватый слой холода на удивительной скорости обгоняет и Чензефеня, и его самого. Затем этот голубоватый слой быстро вступил в контакт с чудовищным пламенем феникса Масятао. Когда Дайяухен и Чензефень почувствовали холод, вызванный предельным льдом, они не могли не задрожать, несмотря на то, что являлись ее партнерами по команде. Они обменялись взглядами, удивление, которое они ощущали, отчетливо появилось в их глазах. Все они находились под воздействием деления духовным обнаружением Юйхао, поэтому они, разумеется, видели, что Юйхао и Вандун в данный момент поддерживают Лин Лучень. Более того, холодная аура раскрытая Лин Лучень полностью превосходила ту, которую она раскрывала в прошлом. Ошеломляющее давление, вызванное этой аурой, потрясло даже такого императора духа, как Дай Яо Хэн. Красновато-золотое пламя Масятау быстро столкнулось с голубыми потоками холода. Люди в команде Масятао были поражены, обнаружив, что их выводы оказались ошибочны. В настоящее время победителем оказалось не император духа Масятау, а король духа Лин Лочень. Когда холодные потоки столкнулись с палящим пламенем Феникса, всем показалось, что те внезапно столкнулись с ливнем. Пламя рассеялось перед лицом холодного ливня и, следовательно, было заменено холодным приливным потоком. Холодные потоки воздуха потрясли каждого в команде Масятао и заставили их чувствовать себя немного вялыми. Яо Хао уже превратился в чрезвычайно мускулистого четырехметрового человека и начал сильно бить себя в грудь. Это был его первый духовный навык – война. Тем не менее, этот навык, его желтого духовного кольца, который укрепил всех в его команде, не мог нейтрализовать ощущение холода, которое они испытывали в данный момент. Вопреки его ожиданиям, все даже, наоборот, немного замедлились. В этот момент неожиданно зазвучала флейта поклонения девяти фениксов Сяо-Сяо. Под ее тщательным контролем звуковые волны, которые заставляли людей замедляться, пролетели мимо ее товарищей по команде, не затрагивая их, и воздействовали только на семь человек в команде Масятао. Команда Масятао была сильной, но у них была проблема, в их команде не было настоящего боевого мастера духа системы контроля. А у их противников, наоборот, было целых три. Под совместными усилиями Лин Лу Чень и Сяо-Сяо, их команда из семи человек стала значительно медленнее. Да Яохэн и Чен Зэфэнь воспылали, увидев все это. Внезапно они почувствовали, что в этом матче их поражение еще не было определено, и оба высвободили свои боевые духи. Затем они одновременно ускорились в направлении Масятао. Масятау находилась в совершенно другой ситуации в этом матче. Теперь, когда ее не поддерживало деление духовным обнаружением Юйхао, она была в полной заднице. Кроме того, Лин Лучень подавляла ее пламя Феникс. Сиси, -си, быстро, избавься от Юйхао!» – закричала Масятау, встретившись лицом к лицу с Дайяухеном и Чензефенем без единого страха. Бей Бэй -бэ и Кайта встали рядом с ней по бокам, но вспышка молнии тут же осветила их всех, образуя переломление с пугающей скоростью. Сиси уже достигла юй всего через секунду после крика Масятао. Ни холодные потоки лин лучень, чень ни флейта поклонений девяти фениксов сяо, сяо не могли значительно снизить скорость Сиси. -си. Это была Сиси, -си, обычно выглядевшая девушка, но при этом крайне похожая на убийцу мастера духа системы ловкости. В следующий момент молния разлетелась во всех направлениях среди продолжительного звука, возникшего в результате столкновения. Сиси, наконец, раскрыла свою истинную сущность, окруженную молниями. В этот момент ее зрачки имели вертикальное положение, а ее кожа почернела, и в настоящее время молния обвилась вокруг всего ее тела. Именно так это был ее боевой дух, молниеносный леопард. Однако... Кто-то заблокировал ее атаку, которую она спланировала с намерением победить. Вполне естественно, что Юйхао и Вандуну не удалось бы остановить ее внезапную атаку, но был кто-то, кому удалось. Это был Сюй Санши. Его огромный щит черепахи Сюаньву был установлен прямо перед Юйхао, что заставило Сиси Си отскочить из-за отдачи от своей атаки. После того, как ее атака ударила, Сюй Санши расположился горизонтально от нее. В тот момент Дай и Чэнь Зэфэн еще лучше осознали чудо, вызванное духовным обнаружением Юйхао. Они могли полностью увидеть ситуацию на поле битвы в трехмерном изображении благодаря его духовному обнаружению. Обычно быстрые убийцы, такие как си, си бросились за спины своих противников и устраивали там засаду, где они были уверены в своем успехе. Однако в этот раз им не пришлось корректировать свою расстановку, чтобы разобраться с Сиси. -Си. Противодействия все и санши появились в их духовном обнаружении, поэтому все, что им нужно было делать в этот момент, это встретить противников, находящихся прямо перед ними. Обе стороны собирались столкнуться друг с другом, когда Дай Йо Хэн внезапно отобразил странную улыбку на своем лице. После этого его четвертое духовное кольцо наконец внезапно загорелось. Яркий, золотисто-белый столб света взмыл в небо. Яркий свет в форме полумесяца, казалось, сиял изнутри светового столба. Вскоре после этого десятки световых шаров появились на вершине светового столба и мгновенно обрушились вниз. Они миновали Масятао, а затем разделились на две группы. Одна группа направилась в сторону летающего Гуньянма, в то время как другая группа снова разделилась и направилась в сторону Дзенна-нянь и Хэкайто. «Кто не знает, как вызвать метеоритный дождь? У тебя есть метеоритный дождь Феникс, а у меня – метеоритный дождь Белого Тигра. Око за око, зуб за зуб, теперь моя очередь наносить точные удары, так как духовное обнаружение Юха уже на моей стороне». Если бы они соревновались, основываясь исключительно насилие, умение Четвертого Кольца Дайяухена, естественно, не могло бы сравниться с умением Шестого Кольца Масятао. Оба умения являлись метеоритными дождями, но его было намного слабее. Тем не менее, его метеоритный дождь имел гораздо меньшее количество метеоритов по сравнению с навыком Масятао, что сделало каждый отдельный метеорит более мощным в сравнении. Более того, главной целью он выбрал не кого-то из слабой тройки противоположной команды, а самую приоритетную мишень их команды – Гуна Янма. Если он сможет избавиться от Гуна Янма, сила команды Маситау значительно снизится. К этому моменту Гун Янма уже активировал три своих духовных навыка. Первым духовным навыком, который он использовал, была красная сила, вторым ⁇ оранжевый дух, а третьим духовным навыком была желтая скорость. Третьих, духовных умения привели к появлению трех ореолов над головами каждого члена его команды, после чего к ним добавилось усиление Яо -Хаусюане. Их команда стала намного сильнее, и если бы кто-то изолировал их команду и посмотрел на текущее состояние каждого человека, он бы ясно это увидел. Тем не менее, в тот момент, когда обе стороны собирались вступить в ближний бой, Лин Лачень внезапно выпустила еще одну атаку. Третье духовное кольцо лин Лачин тут же загорелось, когда она указала своим ледяным посохом вперед, что вызвало голубой луч света, поразивший макушку Масятау. Синий свет окутал ее и мгновенно запер в ледяной тюрьме. Масятао немедленно остановила свой рывок и яростно поразила ледяную тюрьму своим пламенем Феникса. Однако ледяная тюрьма не сломалась, как она того ожидала. Появилось лишь несколько трещин. Огненное пламя масятао было полностью подавлено этой ледяной тюрьмой. Из семи членов официальной команды плохие отношения у Масятао были не только с Дай Яухэном. Ее отношения с Лин Лачень тоже нельзя было назвать хорошими. Она обладала стихией огня, в то время как Лин Лачень обладала стихией льда. Исходя из этого, их склонности, разумеется, конфликтовали друг с другом. В прошлом Лин Лучин отказалась помогать Масятао подавить ее злой огонь. Если бы первое этого не сделала, второй бы не пришлось принижаться и просить помощи у Санши. Тем не менее, Масиатау всегда подавляла Лин Лучин с точки зрения чистого совершенствования. Она определенно не хотела проигрывать ей именно в этот раз. Возможности на поле битвы были мгновенными и мимолетными. Возможность одного мгновения могла изменить всю ситуацию на поле битвы. Да, Йохен изначально планировал сражаться с Масятао в лобовом столкновении. Однако, в тот момент, когда Лин Лачэнь заставил его подвинуться, он быстро смог определить свою следующую цель, благодаря духовному обнаружению Йоха. Его тело внезапно замерцало, и его первое, третье и даже пятое духовные кольца снова зажглись. Это довело его до пика своих возможностей, и в одно мгновение он оказался перед Бейбеем. С поддержкой радужного дракона Гуна Янма Бейбей смог заблокировать три удара да Яохэна. Однако он все же отступал шаг за шагом, когда кровь начала капать из его рта и даже носа. В то же время Гун Гуньянма делал все возможное, чтобы защитить себя от метеоритного дождя Белого Тигра, в результате чего он не мог помочь Масятао. С другой стороны, единственным выбором Дзеннаньяни и кайта было исчерпать свои способности, чтобы защитить себя от метеоритного дождя Белого Тигра. Их изначально упорядоченный строй рухнул в одно мгновение. Со вспышкой синего света Яо Хао Сюань, который только что проглотил метеорит из метеоритного дождя Белого Тигра и выплюнул его, чтобы помочь Гуну Янму, внезапно оказался в ловушке в очередной ледяной тюрьме. В этот момент Мася Тао наконец прорвалась сквозь ледяную тюрьму, в которую она попала. Тем не менее, атака Лин лачей началась в то же время, когда она вырвалась на свободу. Она направила свой ледяной посох прямо вперед, и ее черное, пятое духовное кольцо, засветилось. После чего наружу выплыло темно-синее ледяное кольцо, сильный холод которого покрыл всю экзаменационную зону слоем ини. В результате злой огонь Масятау был подавлен до такой степени, что она фактически могла распространять его только в двухметровом диаметре вокруг себя. На другой стороне поля боя, Сиси -Си продолжала яростно атаковать Сюэ санши Однако, несмотря на то, что она была быстрой, ее атаки были не очень сильными. С другой стороны, Сюэ санши с рангом предка духа по сути являлся хорошо защищенной крепостью. Он полагался на тщательные предсказательные способности духовного обнаружения Хо, чтобы своевременно защищать Юйхао, Вандуна и даже Сяо Сяо, используя свой щит черепахи Сюаньву. Темно-синее ледяное кольцо Лин Лучень продолжало медленно подниматься, пока голубоватый свет на нем не распространился и не испустил три синих столба света, которые полетели в направлении Масятао, Гуна Янма и Яо Хаусюани соответственно. Как мастер духа системы контроля, Лин Лучень обладала огромным количеством контроля над своим льдом. С атрибутным усилением от Хао она смогла мгновенно заполучить инициативу с помощью этой атаки. Масятау стиснула зубы. Она знала, что если эта атака будет завершена, появится большая вероятность того, что она уже не сможет изменить ситуацию. Она яростно взмахнула крыльями, в результате чего духовная сила внутри ее тела внезапно вырвалась наружу. В сопровождении звонкого крика Феникса ее тело стало иллюзорным. В этот момент она, казалось, превратилась в настоящего Феникса. Золотисто-красный свет запылал на ее ногах, и она ускорилась в направлении Лин Ло Чень, активируя свое пятое духовное кольцо. Если бы она не смогла разобраться с Лин Ло Чень, у нее не было бы другого шанса вернуть себе инициативу. Тем не менее, разве можно было позволить Лин Ло Чень, который является главным мастером духа системы контроля в своей команде, принять тотальный удар от Мася Тао? Мускулистое тело Дайя внезапно появилось на единственном пути, который могла выбрать Мася Тао. В сопровождении тигриного рева его шестое духовное кольцо наконец-таки зажглось. Огромное убийство, которое чередовалось между черным и белым, появилось в воздухе и столкнулось с атакующей Мася Тао, которой помогали духовные кости двух ее ног. Бум! Сильные колебания духовной силы мгновенно распространились наружу в момент их столкновения, что заставило всех наклониться и защищать себя. Когда яростный огненный красный свет столкнулся с золотисто-белым тигром, они выстрелили прямо в воздух. Их фигуры мгновенно разлетелись, как только они столкнулись друг с другом. Да, Яухен отлетел назад от столкновения, и его ноги образовали в земле два глубоких рва. Когда он наконец остановился, он был уже по колено в земле. Вася -тау чувствовала себя не лучше. Когда она упала на землю, она была атакована ледяным кольцом линлачени и в результате была заморожена в темно-синий столб льда. Что касается Гуна Янма, хотя его вспомогательные способности были чрезвычайно сильными, он не специализировался на битве. Кайта сделал все возможное, чтобы спасти его своими духовными инструментами. Тем не менее, десяти духовное умение, обладающее атрибутом предельного льда, не было тем, что мог бы сдержать духовный инженер четвертого класса. Сила льда окутала Гуна Янма, и он тоже замерз. Не было необходимости даже упоминать Яо сюаня Прежде чем он смог разрушить ледяную тюрьму, которая захватила его ранее, Лин Лачень усилил ее. В результате его массивное тело было запечатано в лед прямо в ледяной тюрьме. Благодаря усилению ее атрибута Юйхао, уровень контроля Лин Лачэнь над полем битвы, по крайней мере, удвоился. Кроваво-красный, преследующий душу меч, величественно мерцал, пока несся вперед. Он врезался в твердые ледяные столбы, в которых находились тела Масятау, Гуна Янма и Яо Хаосюани, а затем полетел в сторону Бэйбэя, Хэкайта и Цзэннанянь. Бэйбэй -бэй уже был ранен и израсходовал огромное количество духовной силы. Потребление духовной силы кайта было столь же огромным. Дзананянь уже потратила все свои силы, когда защищалась от метеоритного дождя Белого Тигра. Исходя из этой ситуации, разве они втроем в данный момент могли бы защитить себя от могущественного меча Чэньцзэфэня? С помощью духовного обнаружения Юйхао битва закончилась в течение трех вдохов. Сражение на другой стороне поля битвы также закончилось. Когда Да Яухен столкнулся с Масятао, в защите Сюй Санши наконец появилась брешь. Разве могла Сиси -Си отказаться от такой возможности? Смерцанием она бросилась к Юй Хао, который стоял позади Лин Лачэн. Однако в этот момент Юй Хао внезапно обернулся. Два луча пурпурно-золотой молнии вылетели из его глаз в сторону Сиси. -Си. Сиси почувствовала, словно ее голову жестко ударили молотом, на мгновение ее разум опустел. Независимо от того, насколько она была быстра, она по-прежнему являлась лишь королем духа. Юйхао объединил свой духовный разряд с фиолетовыми демоническими глазами и использовал духовную силу Хаудуна, даже Масятао была бы на мгновение ошеломлена этой атакой. Юйхао был не единственным человеком, сделавшим свой ход. Сяо-сяо, которая просто стояла там и играла на своей флейте, наконец сделала свой ход. Ее огромный черный котел мощно загрохотал спереди, когда она активировала свой навык «Национальное сокровище, трепещущая дрожь котла». Она использовала свое самое сильное духовное умение, а затем маневрировала своим национальным сокровищем, разместив его прямо спереди тела Сиси -Си с помощью духовного обнаружения Юйхао. Хотя Сиси -Си была ошеломлена лишь на секунду, но этого было достаточно для Сяо-Сяо. Заряженная атака Вандуна также наконец прибыла и поразила Сиси. -Си. Несмотря на то, что она смогла быстро оправиться от трепещущей дрожи котла Сяо-Сяо, полагаясь на свое мощное совершенствование, она все же не смогла избежать этой атаки. Тысячелетнее духовное умение вандуна разрез богини бабочек сделал свой ход. Сразу после соприкосновения СИСИ -Си, огромный шар света мгновенно превратился в 108 световых клинков, которые постоянно накладывались друг на друга, пока ударяли ее. Более того, этот навык был усилен как силой Хаудуна, так и золотым светом. Как только эта атака была выпущена, он и его хау упали на землю обессилены. Эти 108 световых клинков по мощности не уступали атаке, совершенной предком духа с четырьмя кольцами. Даже если Сиси была самой быстрой среди всех присутствующих, она все же заволновалась, когда ее поразила именно эта атака. Она никак не ожидала, что они втроем смогут устроить для нее ловушку, полагаясь лишь на свои двух- и трехкольцевые совершенствования. Она старалась изо всех сил и последовательно выпустила три духовных умения, прежде чем наконец смогла рассеять мощь разреза богини бабочек. Однако она не смогла увернуться от щита черепахи Сюаньву, который ударил ее сзади. Другие сражения уже закончились, и Сиси -Си была отправлена в полет щитом черепахи Сюаньву. Теперь, когда он немного передохнул, Дайоу ударил ладонями и попал в Сиси. -Си вокруг которой продолжало мерцать электричество. Несмотря на то, что ее волосы стояли дыбом от электричества, она все же сдалась, как только он выпустил свои когти. Битва закончилась, и результат битвы по-прежнему оставался абсолютной победой. Однако, очевидно, что победителями стала другая команда. У Чень Цзефеня было удивленное выражение лица. «Сдвоенные боевые духи? И ты? У тебя тоже?» Другим человеком, на которого он ссылался, разумеется, была Сяо-Сяо. В конце концов, он понял, по крайней мере, до некоторой степени, почему старейший сюань решил сделать их членами предварительной команды, несмотря на то, что они были так молоды. Вопрос Лин Лачень был направлен только на Юйхао. Предельный лед? Что мог сделать Юйхао, кроме как кивнуть? Да, яухен сделал несколько шагов вперед и помог Юйхао Дуну встать. След улыбки появился на его лице. «Добро пожаловать в предварительную команду семи монстров Шрека. Я знаю, что у вас есть несколько противоречий с моим младшим братом, но я...» «Это не он. Но с вами не нужно враждовать. В будущем мы все будем одной командой». Не было никаких сомнений в том, что слова Дайяухена были эквивалентны признанию Юйхао, Вандуна и даже Сяо-Сяо членами предварительной команды. Тем не менее, Юйхао не почувствовал ни капли радости, услышав слова Дай Наоборот, он стал чрезвычайно бдительным. Улыбка Дай Яухэна казалась подлинной, но чем искренне она выглядела, тем более холодной он считал ее в своем сердце. Когда он встретил его ранее, след убийственного намерения, вспыхнувший в его глазах, не ускользнул от острых духовных глаз Юйхао. Кроме того, Дай Йохэн был одним из сыновей герцогства Белого Тигра, величайшего врага Юйхао. Враг, который мог скрывать свои чувства, несомненно, был намного опаснее того, кто демонстрировал свои эмоции открыто. Будучи старшеклассником, Дай Йохэн был гораздо опаснее, чем Дай Хуабин для Юйхао. Более того, он также был его старшим братом. «Если бы не тот факт, что Юйхао был похож на свою мать, Дай Яухен определенно заметил бы, что что-то не так». «Спасибо», — ответил Юйхао с улыбкой. «Он был очень умен. Если Да умел скрывать свои эмоции, то почему бы не уметь и ему? По крайней мере, Дай Яухен не посмел бы сделать шаг против него в академии из-за урока, который получил Дай Хуабинь. «Вы чувствовали это, не правда ли?» Живой бой ⁇ это лучший способ проверки для чего угодно. Юйхао, Вандун и Сяо-Сяо сами по себе недостаточно сильны, но они обладают солидным талантом. Таким образом, я даю им этот шанс. Юйхао, отныне ты главный мастер духа системы контроля в предварительной команде. Бей-Бей, ты будешь ее лидером. Лидер команды являлся главой команды, в то время как основной мастер духа системы контроля являлся мозгом команды. Полагаясь на свое выступление в двух предыдущих матчах, Юйхао был достоин стать основным мастером духа системы контроля предварительной команды. Даже несмотря на то, что обладал совершенствованием всего лишь с двумя кольцами. Никто не возражал против этого. В этот момент замороженные Масятау и остальные наконец освободились от своих оков. Немного дрожа, Масятао яростно впилась взглядом в Юйхао. Юйхао беспомощно пожал плечами. Он не знал почему, но он предпочел поддельную ярость Масятао улыбки Да Яохена. Старейшина Сюань был очень доволен сегодняшними матчами. Он понял, насколько силен каждый член официальной команды. После возвращения Масятао в команде присутствовало несколько несогласных, однако. В сегодняшних матчах она продемонстрировала внушительную мощь. Хотя она проиграла второй матч, все могли заметить, что в целом она была чуть сильнее, чем Дайяухан. Разумеется, ситуация могла быть совсем иной, будь это смертельный поединок. В конце концов, это была лишь не настоящая битва. Члены официальной команды не использовали никаких относительно жестких приемов. Однако старейшина Сюань в основном хотел посмотреть на семерых членов предварительной команды. Выступления Бэйбэя, Сюйсанши, Цзэннэннянь и Хоккайде соответствовали его ожиданиям. Цзэннэннянь являлась мастером духа системы ловкости, и ее довольно сильно подавляли. Таким образом, никто не мог обвинить ее в том, что она не смогла выступить эффекта. Однако старейшина Сюань был удивлен троицей Юйхао. У них были самые низкие уровни совершенствования среди членов их команды, но они были чрезвычайно хорошо скоординированы друг с другом. Йойхао также смог усилить боевую мощь всей своей команды, опираясь на свое мощное духовное обнаружение. Когда он объединился с Масятао, он смог использовать золотую дорогу в нужный момент, чтобы определить исход всей битвы. Хотя их оппоненты недооценивали их из-за неосведомленности. Эффективность золотой дороги была очевидна. Кроме того, существование Юйхао было эквивалентно мастеру духа ледяного атрибута, который мог ограничить кого угодно. Линла Ченжи являлась самым выдающимся мастером духа ледяного атрибута во внутреннем дворе, но она была полностью подавлена его предельным льдом. Когда же она работала вместе с ним, она получала всестороннее усиление своих способностей. Очевидно, им нельзя было становиться врагами до начала турнира. Как только они сработаются вместе, Лин Лачен определенно сможет стать главным мастером духа системы контроля в официальной команде. Причина, по которой Мася Тао проиграла, заключалась в том, что она была полностью подавлена. Единственной проблемой Юйхао было отсутствие высокого совершенствования. В противном случае старейшина Сюань даже подумал бы о том, чтобы попытаться поставить его главным мастером духа системы контроля в официальной команде. «Два этих матча укрепили веру в сердце старейшины Сюаня. Он тайно принял решение. В предварительной команде, которая являлась будущим поколениями семи монстров Шрека, положение Юйхау как главного мастера духа системы контроля никогда не изменится». Чен Цзефэн лукаво засмеялся. Ха -ха, некоторые люди должны оплатить свой должок во время нашей ставки». Услышав его напоминание, недавно коронованные победители сразу же с улыбками посмотрели на Масятау. Самыми печальными из всех были Яо Сюани и Цзянанянь. Они проиграли два матча подряд. Масятау снова посмотрела на Юйхау. Просто подожди, у меня, я свинья. Другие члены команды могли только беспомощно назвать себя определенным пухлым животным. Старейшина Сюань смеялся, наблюдая за всем этим, чувствуя себя внутренне радостным. Он верил, что семь монстров Шрека поколения Юхау через пять лет определенно будут сильнее, чем нынешнее поколение в данный момент. «Хорошо, вы все можете возвращаться. Упакуйте свои вещи и соберитесь у входа в академию завтра утром». «Мы отправляемся в город звездных мастеров, чтобы принять участие в турнире». «Город звездных мастеров?» Юйхау не смог сдержать выкрика, услышав эти слова. Старейшина Сюань посмотрел на него с озадаченным видом и сказал, «Есть проблема или же нет? Турнир духовных дуэлей передовых академий континента каждый год проводится в разных странах». На этот раз настала очередь «Империи звездных мастеров». Сегодняшний турнир, в котором ты сможешь принять участие в качестве члена официальной команды, будет проходить в «Империи Солнца и Луны». Он пройдет в Имперской академии духовной инженерии «Империи Солнца и Луны». Таким образом, вам придется работать еще усерднее в течение следующих пяти лет. Разве мог Юйхау не изменить свои эмоции, услышав слова «Город звездных мастеров»? Он никогда не был в столице империи звездных мастеров, но город звездных мастеров был тем, о чем он слышал слишком много раз в юности. Особняк герцога, в котором он вырос, находился всего в 25 километров к югу от города звездных мастеров. В хорошую погоду он мог слабо разглядеть силуэт имперской столицы с окраин особняка герцога. Сердцебиение Юхау невольно ускорилось, он никогда не думал, что ему придется вернуться так быстро. Да, Йохэн был членом официальной команды, и не приведет ли он всех в особняк герцога? Хотя два брата больше не узнавали его, он все же был кем-то, кто вырос в особняке герцога. Местные слуги множество раз видели его в прошлом. В тот момент, когда он подумал о том, чтобы вернуться в то место, в котором он вырос, в место, на которое он сильно обижался и ненавидел, сердце Юхао было сразу же приведено в беспорядок. Юхао опустил голову и ответил. «Ничего, я просто не ожидал, что нам придется отправиться в Империю Звездных Мастеров». Старейшина Сюань не принял это близко к сердцу и сказал. «Тогда...» «Вы все можете идти!» Юйхао и Вандун пошли обратно в общежитие. Никто другой не заметил ничего странного в Юйхао, но чувства Вандуна были очень острыми. Прожив с ним больше года, он был относительно знаком с его поведением. Кроме того, он знал о ненависти, которая существовала в его сердце. «Юйхао, ты как, в порядке?» Прошептал Вандун. Юйхао покачал головой. «Я в порядке. Я просто не могу приспособиться к внезапному возвращению. Я не могу раскрыть свою истинную личность да Яохэну». Ван Дун некоторое время молчал, затем прошептал. «Юйхао, он должен приходиться тебе старшим братом. Ты...» Взволнованный Юйхао прервал его. «У меня нет старшего брата. И у меня нет никаких родственников. Моя мама умерла, а я всего лишь сирота». «Хорошо, хорошо, сирота». Вандун поспешно повторял за ним. Прости. Юй Хао мрачно кивнул. Вандун подошел к нему и сел рядом с ним. Не думай об этом слишком много, Юхао. Всегда будет способ преодолеть это. Кроме того, не гарантируется, что кто-то узнает тебя, даже если мы туда вернемся. Разве ты не чувствуешь, что сильно изменился за прошедший год? Даже тот, кто раньше знал тебя, может не узнать тебя, встретив тебя сейчас. Я знаю, что тебе больно, но раз ты решил встретиться с ними и искать мести, ты должен быть сильным. Противник, против которого ты идешь, очень силен. Юйхау был ошеломлен. Я сильно изменился? Ван -Дун разок треснул его по голове, а затем передал ему прикроватное зеркало. Взгляни-ка на себя. Правильно. Использование слов «потрясающее и невероятное» для описания трансформации и хао за прошедший год в Академии Шрек было бы просто неуместным. Вначале он был всего лишь обычным застенчивым юношей, который даже казался глуповатым. Однако за прошедший год он не только испытал огромный рост своих сил, но даже стал основным учеником Академии. В то же время произошла огромная трансформация его внешнего вида и даже поведения. Сила делала человека уверенным в себе. Благодаря двум его разумным духовным кольцам и в особенности духовной кости императрицы он стал намного выше. Когда он только прибыл в академию, он выглядел несколько худым и слабым, однако теперь он был таким же сильным, как теленок. Изначально нездоровый вид его лица теперь сменился розовым сиянием. Более того, он был наполнен солнечной аурой. Ван Дун был прав, В течение прошедшего года он перешел на совершенно новый уровень. Он больше не был похож на слугу Юйхао, который раньше жил в особняке. «На самом деле ты уже поставил себе цель, поэтому раз мы собираемся пойти туда, то пусть будет так. Зачем слишком много думать об этом, Юйхао?» Ван Дон встал и забрал зеркало у Юйхао. Затем он взял на себя инициативу сесть со скрещенными ногами и протянул к нему руки. «А знаешь что, Юйхао, давай-ка займемся совершенствованием. Мы все еще слишком далеки от наших старших в плане совершенствования. Нам нужно много работать». Йхау наконец улыбнулся, увидев серьезное выражение лица Вандуна. «Поскольку такой ленивый парень, как ты, в самом деле просит меня совершенствоваться, то давай сделаем это. Я собираюсь превзойти тебя рано или поздно». Вандун изобразил удивление, когда он посмотрел в окно. Э! «Почему в небе летают коровы?» «А, я знаю! Это потому, что ты несешь чушь!» «Не смей смеяться надо мной, Вандун! Я покажу тебе, какой я потрясающий!» Юйхау внезапно бросился на Вандун. Беззащитный Вандун изумленно вскрикнул и сразу же завалился на кровать. Юйхау крепко схватил его за руки, после чего крикнул. «Ты собираешься подчиниться?» «Нет!» – выкрикнул Вандун. «Ты действительно не собираешься подчиняться?» Юйхао медленно придавил его, и расстояние между его лицом и лицом Вандуна начало уменьшаться. У него была озорная улыбка на лице, когда он смотрел на пару красивых круглых глаз последнего. Когда Юйхао продолжил приближаться к нему, Вандун почувствовал его дыхание на лице. Наконец, он запаниковал, вследствие чего подсознательно закрыл глаза, но он все же выдавил из себя несколько словечек. «Нет, я не подчинюсь!» Ихао был ошеломлен, глядя на длинные дрожащие ресницы Вандуна. Он был всего в нескольких дюймах от него, и он чувствовал слабый аромат, исходящий от него. Он не знал почему, но он неконтролируемо вздрогнул, глядя на Вандуна, который был так сильно подавлен им, что оказался совершенно беспомощен. Он поспешно отпустил руки Вандуна, затем схватил по бокам его розовое лицо и сплюснул его. Затем он засмеялся. — «Если ты не собираешься подчиняться, я сделаю тебя похожим на свинью!» «Вау! Вандун, а ты выглядишь довольно хорошо даже в образе свиньи! Скорее выдави свои губы, чтобы еще больше походить на свинью!» хау Я собираюсь избить тебя!» Том 10, глава 68, Стражи Шрека Два похожих молодых человека стояли рядом. «Брат, ну что там? Есть возможность что-то сделать?» Обиженно спросил Дай Хуабин. «Да, я у Хэн холодно фыркнул. Тебе лучше сдаться. Нет никаких шансов. И Хау еще более, более талантливый, чем ты. У него есть навык духовное обнаружение, который может принести пользу каждому из его товарищей по команде. Кроме того, очевидно, что старейшина Сюань очень любит его». Два матча подряд, которые мы провели, должны были показать его силу, чтобы все одобрили его. Мне ведь не нужно снова объяснять тебе, кто такой старейшина Сюань. Также мама очень зла на тебя за тот инцидент, который ты учудил. К счастью, отца еще нет дома, в противном случае у тебя было бы намного больше неприятностей, чем сейчас». «Мама сказала, чтобы я передал тебе одну новость. Если будет следующий раз, никто не станет тебе помогать. Знаешь ли ты, сколько давления матери пришлось вынести, чтобы замять этот вопрос? Даже королевская семья не смеет обижать Академию Шрек. С каких пор ты стал таким безрассудным?» Дайхобинь покраснел. «Не говори мне, что ты просто так забудешь обо всем этом. Наши люди умерли напрасно». «Ублюдок!» дай внезапно на внезапно наотмашь размахнулся рукой и ударил Дай-Хуабиня по лицу. Последний пошатнулся и чуть не упал на землю. «Эй ты, братишка, сколько тебе лет?» Строго спросил дай Йохан. «Разве ты не понимаешь разницу между интересами клана и твоими личными неприязнями? Если бы это была Академия Мастеров Духа в нашей стране, я бы позволил тебе делать все, что угодно, но... Это Шрек! Разве ты не знаешь, что означает слово Шрек?» Если ты хочешь продолжать оставаться здесь, тебе лучше отступить. Разве это место, где ты можешь вести себя как заблагорассудится? Что касается этого Юйхао, мы не только не можем пойти против него, мы даже должны сблизиться с ним. Сейчас он все еще очень слаб, но у него есть превосходные способности мастера духа с двумя духами и предельным боевым духом. Он драгоценное сокровище даже в нашей академии Шрек. После того, что ты устроил, старики из Академии определенно будут защищать его еще больше и даже бдительнее станут. Если нам удастся связать его с нашим кланом, знаешь ли ты, сколько преимуществ мы тогда получим? Ты забыл вообще задание, которое дала нам наша мать?» Дай Хуабин замолчал. Хотя его глаза все еще были полны ярости, он вдруг успокоился. Лицо Дай слегка смягчилось. «Возвращайся первым. Не думай об этом слишком много. Даже если ты не сможешь занять позицию Юйхао, другие места должны быть не настолько стабильными». «Усердно работай, и у тебя наконец-таки появится шанс стать одним из семи монстров. После этого турнира я получу квалификацию, чтобы окончить внутренний двор. Сначала я вернусь в клан и подготовлюсь к крупному проекту в соответствии с планами нашей матери». «Хорошо. Дай Хуабинь кивнул». После того, как он отвернулся и ушел, он внутренне усмехнулся. «Да, Йоухен, разве ты родился не за несколько лет до меня? Настанет день, когда ты больше не сможешь выделываться передо мной. Когда я достигну твоего возраста, я определенно смогу превзойти тебя нынешнего». Утро. Из застеленных туманом ворот Академии Шрек медленно вышла группа людей. По их возрасту было ясно, что они являлись студентами Академии Шрек. Тем не менее, они не носили свою униформу сегодня. Некоторые студентов носили одежду из холщевой ткани, в то время как некоторые были одеты в наряд с цветочным рисунком. Все они носили разные вещи. Цветочная одежда не обязательно была красивой, а холщовая одежда не обязательно выглядела посредственно. Наиболее очевидно это демонстрировали Яо Хаусюань и Ця-на-нянь, носившие два разных типа одежды. Из-за своего худощавого тела Яо Хаусюань выглядел довольно плохо в своей цветочной одежде. С другой стороны, Цяньна-нянь в холщовой одежде выглядела несравненно элегантно. юхау больше не носил комплект одежды, в котором он пришел в академию. Однако он дорожил набором одежды, которые его мама сделала для него и поэтому поместил его в двадцать моста лунного света. В настоящее время он больше не был бедным мальчиком, у которого не было ни одной копейки за душой. Черный набор одеяний воина, который он носил, заставил его даже выглядеть крайне проворным. Из-за изменений, произошедших с его телом, он выглядел на 14, может, даже на 15 лет, хотя ему еще не исполнилось и 13. Хорошо сформированные мышцы под его одеждами, казалось, сдерживали в себе взрывное количество энергии. Ван Дун уже был не таким высоким, как Юй Хао, но его стройное тело, изящная аура и умные, но красивые глаза были чрезвычайно очаровательны. Если самой красивой среди девушек была Цзэн Нанянь, то он определенно был самым красивым среди парней. Исключительно с точки зрения внешности он был сопоставим с на Нанянь. Солнце только что взошло с востока, но они уже покидали Академию. Эта группа людей, естественно, состояла из официальной и предварительных команд семи монстров Шрека. Старейшина Сюань был не единственным, кто вел эту группу. Учитель Юйхао Ван Янь также отправился вместе с ними. Только что Юйхао узнал, что старейшина Сюань был учителем учителя Вана. Правда, старейшина Сюань не позволял первому обращаться к нему как таковому. Старейшины Сюане очень нравился его ученик-преемник, хотя он не был сопоставим с другими избранными небесами в плане совершенствования. Ван Янь мог пройти очень далеко по пути исследования боевых духов, и он мог бы преподавать во внутреннем дворе после еще двух лет практики. Группа из почти 20 человек продвигалась вперед компаниями по 2-3 человека. Но старейшина Сюань по-прежнему был столь же грязным, как и всегда, с горлянкой и куриными ножками в руках. Похоже, продукты, которые он ел, чередовались между куриными ножками и куриными крылышками. И ему казалось, никогда не надоест все это есть вместе. Возможно, из-за того, что он хотел есть и пить по дороге, старейшина Сюань шел не особо быстро он шел со скоростью обычного человека. Это дало даже всей группе ощущение расслабленности и неторопливости. С их физическими способностями ходить в таком темпе было просто удовольствием. По сравнению с тем временем, когда он только поступил в академию, Йейхао пережил потрясающую трансформацию. Он вошел в академию, полагаясь на особую квоту секты Тан. И он не только обладал жалким количеством духовной силы, У него даже не было ни одного атакующего навыка. Его тело было таким же хрупким, как тело обычного человека. Тот факт, что он смог полностью измениться в течение короткого года, нельзя было полностью объяснить двумя его разумными духовными кольцами. Его кропотливый тяжелый труд тоже нельзя было игнорировать. Не будет преувеличением даже сказать, что Юй хао приложил более чем в два раза больше усилий, чем другие ученики. У него даже не было времени на отдых. Хотя теперь он обладал талантом, благодаря которому даже высшие эшелоны Академии одобряли его, он вообще не смел расслабляться. Он глубоко запомнил то, что сказал ему учитель Ван Янь. «Как обладатель предельного боевого духа, его скорость совершенствования резко снизится после достижения 30-го ранга. В то время его скорость совершенствования не будет сопоставима даже со скоростью обычного мастера. Да». Он по-прежнему мог совершенствоваться вместе с Вандуном, но он все же обращал много внимания на этот вопрос. Более того, он даже развивался одновременно в, отдель, в отделах боевых духов и духовных инструментах. Таким образом, ему приходилось работать еще усерднее. После серьезного разговора, который он провел с Хеккайто, Йейхау уделял гораздо больше внимания плану универсального солдата. Если бы он смог стать человеком, который сам смог бы полностью изменить ситуацию на поле битвы, он обрел бы право искать мести. Из-за своего текущего умонастроения юхау не хотел терять время зря. Видя, что они шли не слишком быстро, он сразу же прошептал Вандуну. «Эй, Вандун, давай попрактикуемся какое-то время». Вандун недовольно посмотрел на него. «Я умру от истощения. Какая неудача, что у меня такой сосед по комнате, как ты!» Юйхау усмехнулся. «Разве ты не чувствуешь, что стал немного быстрее продвигаться с тех пор, как я начал подталкивать тебя? Ты должен быть благодарен мне!» Ван Дун фыркнул и сказал. «Я бы предпочел немножко отдохнуть, Юйхау. Ладно, давай, черт с тобой, тебе запрещено использовать духовное обнаружение, понял?» С этими словами Ван Дун побежал прямо к Юй Хао. однако вместо того, чтобы столкнуться с ним, он быстро рванул вокруг тела последнего. Юй Хао продолжал медленно следовать за группой, но они были в самом конце группы и поэтому не боялись, что кто-нибудь их заметит. Юй Хао поднял руку, затем начал производить толкающие движения в медленном темпе. Бледный белый свет можно было едва заметить на поверхности его рук. Ван Дун сразу же замедлился. Очевидно, он почувствовал, что делает Юйхао. Тем не менее, он сразу же ускорился, используя свою духовную силу, делая все возможное, чтобы поддерживать свой текущий уровень скорости. Идя вместе с Бэйбеем, хакайту обернулся. Он посмотрел на Юйхао и Вандуна со странным взглядом в глазах и прошептал. «Старший брат, Вандун ведь использует призрачно-теневые запутывающие шаги, верно? А что делает Юйхао?» Бэйбе, Бэй, естественно, видел, что они оба делают. Он показал искреннее восхищение на своем лице. А, Юйхау использует другую секретную технику нашей секты Титан. Она называется «контролирующий журавль, ловящий дракона». И ее пользователь может использовать свою духовную силу, чтобы выпускать отталкивающую или притягающую, притягивающую силу в пределах определенного диапазона. Этот навык чрезвычайно практичен в ближнем бою. Я научу тебя позже, не переживай. На самом деле, даже если твой боевой дух не предназначен для сражения, ты сможешь получить приличную силу в ближнем бою, когда закончишь обучение нашим техникам. Сяосяо смотрела на двоих с некоторой завистью в глазах, затем подошла ближе к бойбе и сказала: Старший брат, давай тоже попробуем это. Бойбе не мог удержаться от смеха. Ха-ха, мы с тобой не особо подходим для того, чтобы этим заниматься. Заниматься тем, чем занимаются они. «Тренировка, которую они проводят сейчас, больше подходит для людей, чьи совершенствования приблизительно на одном уровне. Если я направлю на тебя свою технику контролирующего журавля-ловящего дракона, ты даже не сможешь использовать призрачно-теневые запутывающие шаги!» он нахмурилась и сказала. «Эти двое настолько близки, словно они один и тот же человек». «Я не смогу привлечь к этому кого-либо из них, они оба парни, так почему они настолько близки друг с другом?» хм. Она по-настоящему завидовала близким отношениям Дуна и Юйхау. В прошлом она думала, что ей будет намного легче общаться с парнями из-за того, что она девушка, однако близость, которая была между Юйхау и Вандуном, была, очевидно, намного глубже, чем ее дружба с ними». Какая-то глупо рассмеялся и сказал, Ха -ха, «Поскольку они обладают совместным навыком слияния, это естественно, что они близки друг к другу». Тем не менее, слияние боевых духов между двумя людьми, которые не, разде которые не разделяют одну и ту же родословную, встречаются довольно редко. «Сяу-сяу, почему бы мне не помочь тебе?» Я не знаю, как использовать контролирующего журавля, ловящего дракона, но я могу использовать некоторые из моих более слабых духовных э, инструментов, чтобы помочь тебе как минимум практиковать свои призрачные, теневые запутывающие шаги. Ну что скажешь, пойдет? Хотя она чувствовала, что чрезвычайно грубое тело и темная кожа Хакай-то выглядели несколько свирепо, Сяо-Сяо всегда была очень доброй и прямой в общении с другими людьми. Таким образом, она кивнула. «Конечно, я тоже хочу больше тренироваться. В противном случае, я бы заслуживала исключения, если бы отстала от них». Старейшина Сюань и семь членов официальной команды шли спереди, а семь членов предварительной команды просто следовали за ними. Поэтому Сюй Санши и Дзен Нанянь могли слышать разговор бб с остальными. Сюй Санши было неловко получить возможность выйти на прогулку с Дэн Нанянь. Естественно, он бесстыдно следовал за ней. цзань нянь была просто беспомощна против Сюэ-санши. Таким образом, она настрого запретила ему входить в радиус одного метра вокруг нее и приставать к ней. После того, как Сюй санши кивнул, как птенец, поедающий рис, она начала игнорировать его. Видя, что Юйхао и остальные усердно трудятся, Сюй санши сразу же разработал некоторый план, и он озорно улыбнулся и тут же сказал. нань на нянь Посмотри, как усердно они работают. Почему бы нам не попрактиковаться вместе? Послушай, моя твердая и толстая кожа отлично подходит для практики твоих метательных навыков. Разумеется, я также могу взять на себя и твои борцовские приемчики. Его жаждущее лицо явно говорило Цзэн нянь, что он мечтает о том, чтобы она взяла его в борцовский захват. Цзань на Нань обернулась и посмотрела на него с ледяным выражением в глазах и сказала, «Больше всего остального я бы предпочла, чтобы ты свалил». Сисанши тут же исказил лицо и с негодованием сказал, На-нянь, что я могу сделать, чтобы ты поняла мое сердце? Я искренне по отношению к тебе. Что мне сделать, чтобы ты пожелала быть вместе со мной?» на нянь с ненавистью уставилась на него, и на ее исключительно красивом лице слабо проявился оттенок красного, возникший то ли из-за стыда, то ли из-за гнева. И она сказала, «Я никогда не буду вместе с таким гедонистическим сыном богатой семейки, как ты, несмотря ни на что. Звериные намерения все еще исходят от звериного сердца. Хватит беспокоить меня. А еще меня зовут на нянь «Пожалуйста, используй мою фамилию, обращаясь ко мне». С этими словами она обернулась и ускорилась, увеличив расстояние между ней и Сюй Санши. Сюй Санши закрыл лицо руками и скорбно закричал. «Прости! Дай мне умереть! Умереть! Умереть!» Бэй-Бэй как-то оказался уже рядом с ним. С улыбкой на спокойном лице он искренне спросил. «Эй, брат, тебе нужна помощь или нет?» санши опустил руки и пришел в ярость мы братья мы все еще братья я всегда знал что ты парень который любит злорадствовать и пинать упавших людей если бы не было ся Я, ты бы уже давно раскрыл свою истинную природу не так ли у б было удивленное выражение лица что теперь ты хочешь поговорить о том чтобы быть братьями «Почему я вспоминаю, как ты говорил, что готов дважды ударить себя ради своего брата, но нанесешь удар своему брату ради девушки?» Си Санши был смущен. Он высоко поднял голову и сказал, «Девушка может родить мне ребенка, не так ли? Девушка также может спать со мной на кровати, а ты?» Бэй-Бэй тепло улыбнулся и сказал, «Я не могу сделать первое, но я могу сделать второе». Старейшина Сюань, который шел впереди, внезапно странно пошатнулся, затем он резко откашлял глоток вина, который был у него во рту, а затем яростно уставился на бэй -бэ и Сюэй-Санши. И Они вдвоем сразу же выпрямили свои лица, не осмеливаясь больше разговаривать. «Хорошо, подходите сюда!» Старейшина Сюань выплюнул полный рот слюны, затем использовал свой грязный сальный рукав, чтобы вытереть рот, прежде чем несчастно выкрикнул это. Группа из 14 учеников поспешно подошла и образовала круг вокруг него. Из-за того, что они только что тренировались, Юйхао, Вандун и Сяо-Сяо немного запыхались. сюй санши был уверен, что именно слова Байбея спровоцировали старейшину Сюань. «Эй, дружище, просто подожди, пока тебя отчитают!» Холодно прошептал он. В этот момент у Байбея не было никаких следов улыбки на лице. С безжалостным взглядом он произнес несколько слов. «Раз меня собираются отчитывать, то я скажу Цзэнанянь, что на самом деле ты любишь парней. Ты преследовал ее только для того, чтобы скрыть свою настоящую сексуальную ориентацию, понял?» «Твоя младшая сестра!» Лицо Сюэй Санши покраснело. бэй бей поддерживал с ним полный зрительный контакт и сказал, «У меня нет младшей сестры». Старейшина Сюань внезапно взъерошил волосы и посмотрел на них двоих. «Если вы двое продолжите изрыгать дерьмо, я изобью вас до такой степени, что вы даже не сможете больше самостоятельно позаботиться о себе!» Масятау засмеялась. «Старейшина Сюань, вы в хорошей форме. Тем не менее, наша общественная мораль действительно вырождается. Они так молоды, но у них уже такие склонности. Я предлагаю Академии провести мероприятие по исправлению положения». Я абсолютно нормальный парень, как и все! закричали Бэй Бэй и Суи Санши почти одновременно. На лице Масятао было выражение презрения. Я говорила о вас двоих. Я говорила о Юй-Хао и Вандуне. Почему вы паникуете? Здесь нечего скрывать. Суи Санши ударил Бэй Бэй и с негодованием сказал. Ты виноват во всем этом! Ты! Моя репутация! Зайна Нань фыркнула и прошептала. А у тебя вообще... «Была когда-нибудь репутация? Ты?» Слух вся у Санши не был плохим. «Нанянь, это не так! В этот раз я...» «Только посмей!» нянь внезапно подняла голову. Ее взгляд походил на кинжалы, причем довольно острый. Сюй Санши инстинктивно вздрогнула затем мгновенно заткнулся. Он выглядел праведно, создавая впечатление, что он ничего не скажет, даже если его убьют. Юйхау и Вандун внутренне смеялись до смерти, но все здесь были старшеклассниками. Для них было бы нехорошо смеяться вслух, поэтому они сдерживали смех до такой степени, что у них болели животы. Вандун прошептал. «Эй, эй, слухай, прелюбодеяние, прелюбодеяние, определенно было прелюбодеяние между старшими Сюй и Дзань». Внезапно все почувствовали, что температура вокруг них упала. Слова «убийственное намерение» непроизвольно возникли в их сердцах, заставляя всех замолчать. Убийственное намерение, которое появилось мгновенно, заставило Юйхао, Вандуна и Сяу-Сяу напрячься из-за их низкого совершенствования. К счастью, это длилось лишь мгновение, прежде чем исчезнуть. Старейшина Сюань вел себя так, словно он ничего не слышал и не делал, и тихим голосом тут же всем сказал. «Мы недалеко от Академии, и сейчас я должен сказать несколько вещей. Вы, семеро из предварительной команды, должны внимательно выслушать меня. Это касается направления вашего будущего пути в Академии». Обычное отношение старейшины Сюаня было не слишком расслабленным, но они впервые увидели, как он ведет себя настолько серьезно. Юйхао и остальные шестеро почувствовали, что их сердца похолодели, и они сразу же подавили свое предыдущее веселье. Затем они обратили полное внимание на старейшину Сюань. Семеро из внутреннего двора, казалось, знали, что собирался сказать старейшина Сюань, но у них были торжественные выражения на лицах. Более того, они излучали уникальную гордость. Старейшина Сюань сказал... Наша Академия Шрек существует уже более десяти тысяч лет. Обычно могущественный мастер духа может прожить по крайней мере двести лет, а некоторые могут прожить и еще дольше. Более того, с каждым годом все больше и больше учеников ходят во внутренний двор. Однако, «Общее число учеников внутреннего двора, которые в настоящее время остаются в академии, даже не достигают сотни. Вы знаете, почему это так?» Сюсанши сказал. «Ха, ну это ж потому, что наши старшие заканчивают обучение и выпускаются из академии, верно?» Старейшина Сюань покачал головой. «Ты прав, лишь наполовину». «Есть некоторые ученики внутреннего двора, которые покидают академию после выпуска, но сейчас я хочу поговорить об учениках, которые не выпускаются». В этот момент голос старейшины Сюаня явно содержал несколько следов печаль «Все они были хорошими детьми. Хотя они имели по-настоящему окончить академию, их имена все еще существуют в школьном реестре. Они восприняли идеалы Академии как свои собственные. Дело не в том, что им не, не хватило сил, чтобы завершить все обучение, а в том, что они погибли, отстаивая идеалы Академии. На самом деле есть много других студентов, которые имеют право войти во внутренний двор. Однако многие из них предпочитают покинуть Академию после окончания внешнего двора. Это потому, что вход во внутренний двор Академии Шрек не означает, что вы просто начнете получать самые хорошие вещи и лучшее образование. Вес, возглавляемый на вас обязанностей, также будет немаленьким. Те студенты, которые предпочитают не входить во внутренний двор, признают, что не смогут выполнить эту задачу. Согласившись сохранить все в секрете, они тут же уходят. Академия уважает выбор всех своих студентов, но я хочу сказать, что каждый студент, вошедший во внутренний двор для продолжения учебы, является героем. Не героем нашей Академии, а героем всего континента боевых мастеров. Слово «герой» было все еще очень незнакомым молодому Юйхау и остальным. Однако... Это слово имело неописуемый вес, когда оно звучало из уст старейшины Сюань. Старейшина Сюань торжественно сказал. «То, что вам не разрешено раскрывать этот факт, говорит о том, что вы уже сделали шаг во внутренний двор в тот самый момент, когда вы, ребята, стали членами предварительной команды. Однако...» «Именно из-за этого я должен подтвердить, готовы ли вы взять на себя бремя Академии, прежде чем мы уйдем. Если вы не хотите, я могу вернуть вас в Академию, и никто не будет винить вас. Вы по-прежнему закончите свое обучение и успешно выпуститесь из внешнего двора Академии. Кроме того...» Я должен сказать, что во внутреннем дворе не так уж и много вещей, которых нет во внешнем. Причина, по которой ученики внутреннего двора сильны, связана с той ответственностью, которую я упоминал ранее. Если вы решите вернуться, вам придется хранить ту же тайну, что и студентам, которые решили уйти после окончания учебы. Вы справитесь с этим? Семеры из группы Юйхао чувствовали, что секреты, которые собирался открыть старейшина Сюань, были не такими уж огромными. Семеры ответили одновременно. «Да», — старейшина Сюань сказал, — «континент боевых мастеров уже изначально был очень большим. После столкновения и слияния с континентом Солнца и Луны он стал еще больше». Из четырех великих империй, империя Солнца и Луны занимает самую большую территорию. Ее различные минеральные ресурсы чрезвычайно многочисленны. Тем не менее, они все еще чужестранцы для нас. Даже если прошло уже несколько тысяч лет, они несовместимы с тремя империями нашего континента мастеров. Мы не можем по-настоящему принять их существование. Это образовало взаимный союз, который мы имеем против них. Хотя на континенте мастеров не ведется никакой крупномасштабной войны, споры всегда существуют. Если этот спор произойдет среди обычных жителей страны, он не нанесет слишком много ущерба. Тем не менее, споры между мастерами духа отличаются. Не все мастера духа добры. Большое количество людей раздувают высокомерие из-за своей силы и обретают надменную атмосферу, из-за которой создается впечатление, что они являются экспертом номер один под небесами. В результате они могут даже обрести злые намерения. Эти люди будут приносить огромные потери обычному населению. Мастер духа, совершающий злые поступки, является обыденным явлением и с течением времени их становится только больше. Зачастую, чем талантливее и сильнее мастер духа, тем выше разрушительная сила, которой он будет обладать после перехода на путь зла. Когда-то был один император духа, который уничтожил целую деревню только потому, что еда, которую ему подали, не соответствовала его стандартам. Почему так происходит? Все потому, что мастера духа намного превосходят обычных людей по силе, а также из-за того, что им не хватает ограничения и контроля. «Наша Академия Шрек не считает себя праведной организацией, но мы не хотим допускать, чтобы подобные бедствия происходили. Примерно шесть лет назад Академия раскололась на внешние и внутренние дворы. Для сторонних наблюдателей способность войти во внутренний двор зависит только от вашего уровня силы, но...» Это мнение крайне несправедливо по отношению к ученикам внешнего двора. Многие люди считают, что все лучшие учителя находятся во внутреннем дворе, но на самом деле это не так. Просто ученики внутреннего двора вынуждены выносить давление и обязанности, которые и не снились ученикам внешнего двора. Этими обязанностями является поддержание порядка. Старейшина сегодня стал еще более торжественным, когда сказал ⁇ Вы должны быть, думаете, поддержание порядка? Поддержание порядка где? ⁇ Мы не пытаемся устранить любую несправедливость на всем континенте, потому что это просто невозможно. Континент боевых мастеров слишком велик, и в четырех империях существует бесчисленное количество людей. Только в нашем городе Шрек уже 5 миллионов постоянных жителей. Даже полагаясь на всех учеников внутреннего двора, мы не сможем поддерживать полный порядок во всем городе. Из-за этого мы урегулируем только вопросы, связанные с отдельными мастерами духа. Мы нацелены на отдельных людей и даже на правительственных чиновников, но не на всю страну. У нас есть собственные источники информации. И когда случается что-то злое, что страна не сможет или не хочет урегулировать, или появляется мастер духа, свернувший на путь зла, мы отправляем учеников внутреннего двора, чтобы разобраться с этой проблемой. Сейчас... Ученики внутреннего двора известны как надзиратели, надзиратели Шрека. В нашем внутреннем дворе есть другое название – Стражи Шрека. В данный момент я являюсь нынешним вице-лидером Стражей Шрека. Вы, должно быть, думаете, что как же мы можем контролировать все? Ведь континент настолько огромен, и число совершаемых злодеяний огромно а у нас даже нет сотни человек во внутреннем дворе, так как же мы можем сделать это? Я могу сказать вам это. Каждая страна, даже самая большая империя Солнца и Луны, никогда не посмеет смотреть свысока на наших стражей Шрека. Хотя в данный момент во внутреннем дворе всего около ста учеников, у нас более двадцати тысяч воспускников из внешнего двора. В то же время около тысячи студентов закончили службу в качестве стражей. Во внутреннем дворе часто появляются жертвы, но я осмелюсь сказать, что каждый, кто выходит из внутреннего двора Академии Шрек, является элитой человечества в целом. Кроме того, наша Академия имеет самых выдающихся учителей на всем континенте. И каждый учитель в нашей академии является стражем. Каждый ученик внутреннего двора – это страж. И для того, чтобы выпуститься, каждому нужно выполнить 30 заданий. Эти задания проверяют не только силу наших учеников, но и их сердца. Наша академия Шрек хочет воспитывать необычных экспертов о настоящих талантов, которые готовы защищать мир и стабильность на континенте. Я хочу сказать вам следующее. Мы – стражи закона, а также те, кто следит за его соблюдением. Все, с чем сталкиваются стражи Шрека, проблематично и чрезвычайно опасно. Был даже один случай, когда нам приходилось иметь дело с титулованным мастером. «Угроза для вашей жизни может возникнуть в любое время. Первым делом вам следует тщательно рассмотреть, стоит ли вам становиться стражем. Более того, нет никакой награды для стражей». В этот момент торжественный тон старейшины Сюаня значительно смягчился. Он видел взгляды в глазах семи членов предварительной команды. Ни у одного из них не было сомневающихся взглядов в глазах, а только твердые и уверенные. Они, несомненно, уже приняли свои решения. Да, подошел к старейшине Сюаню и тихо сказал. «Младшие братья и сестры, я скажу, что, по мнению многих выпускников, стать стражем Шрека – это величайшая честь, честь, которую они когда-либо получали». Даже если они уже закончили обучение, многие из них все еще делают то, что должен делать страж. Для злодеев мы – клинок мясника, для слабых и угнетенных мы – богоподобие существа, которое безгранично добро к ним. Есть бесчисленное количество людей, которые получили помощь стражей Шрека, и сам акт оказания им помощи – это лучший способ улучшить наши сердца. Я всегда верил, что добрые дела помогают не другим, а самому себе. Это чувство удовлетворения является чем-то незаменимым. Я очень горжусь тем, что выполнил 28 заданий на данный момент. Мне уже недалеко до 30. Во время этого процесса я убивал бандитов, которые насиловали и грабили, и правительственных чиновников, которые не заботились о жизнях своих граждан. «Я спасал детей, которые были принуждены к рабству». У внутреннего двора есть девиз «С большой силой приходит большая ответственность, и сердце человека движется по тому же пути, что и совершаемые им добрые дела. Я готов работать вместе с вами, ребята». Слова Дайо были очень простыми, но они несли в себе уникальный эффект. Даже у Масятао, которая не ладила с ним, было торжественное выражение на лице, когда он рассказывал о своем опыте страж. Кроме гордости, на ее лице также присутствовал уникальный след величия, как и у Яухэна, словно они купались в своей славе. Старейшина Сиуань кивнул и сказал, «Хорошо. Вы должны дать мне свой ответ прямо сейчас. Вступить или уйти?» «Вступить!» все семеро выкрикнули одновременно. В этот момент мысли семерки предварительной команды, казалось, были связаны. Только теперь они поняли цели и обязанности учеников внутреннего двора Академии Шрек. В этот момент они не ощущали никакой славы от становления стражами Шрека, но все же без колебаний приняли эту задачу. Старейшина Сюань улыбнулся очень счастливой улыбкой и сказал, «Отлично, я не ошибся во всех вас». Никто из вас не трус. Вот что я скажу вам. За всем этим была и другая причина. Дело в том, что вы собираетесь взять на себя свою первую миссию стража через некоторое время. Сяо Тао, ты можешь объяснить наше назначение на этот раз. Баньянь, выдаем снаряжение стражей Шрека. Да! Ван Янь кинул затем, достал несколько колец из своего храни хранилища и раздал по одному каждому человеку. Кольцо было очень красивым, само кольцо было изготовлено из серебристо-белого металла, и в него был встроен нефритово-зеленый драгоценный камень размером с ноготь. Блестящий камень сиял ярким светом, а его зеленый цвет был наполнен аурой жизни вершина кольца была вырезана в форме силуэта Академии Шрек, что делало ее незабываемой. Масятау сказала, «Вам лучше позаботиться об этом кольце. Это символ стражи Шрека, и он есть только у нас. Теперь поместите каплю своей крови на поверхность кольца, чтобы оно соединилось с вашей родословной. Пока вы один из нас, вы можете использовать кольцо стража, чтобы подтвердить личность стража перед вами». Кольцо также является духовным инструментом для хранения, и оно содержит полный комплект оборудования, которое мы используем. Вы можете взглянуть на него прямо сейчас. У нас есть специальная униформа, маска, плащ и даже сигнал бедствия. Во время миссии мы не можем позволить кому-либо увидеть нашу внешность, чтобы не позволить ненужным вещам влиять на нашу повседневную жизнь. Поэтому нам нужна маска. Самое главное, что у нас есть, это сигнал бедствия. Этот сигнал – то, что есть только у нас, и после того, как любой страж использует его в случае опасности, каждый студент Академии Шрек Внешнего Двора или Внутреннего немедленно отправится к вам на помощь. Он гораздо эффективнее, чем вы думаете. Наше задание на этот раз – это направиться к горной цепи, граничащей с Империей Звездных Мастеров и Империей Солнца и Луны чтобы выследить группу бандитов. Турнир духовных дуэлей передовых Академий Континента уже скоро начнется, поэтому мы должны разобраться с этим за три или четыре дня. Эти бандиты чрезвычайно дикие и очень хитрые Они специализируются на убийствах торговцев, которые пересекают границу и не оставляют в живых никого. Они делают все, что только можно себе представить со своими жертвами. Горная местность, в которой они прячутся, имеет сложную структуру, и она скалистая. Более того, есть много пещер, в которых они могут спрятаться, поэтому для армии невыгодно нападать на них. Еще более проблематично то, что область, в которой располагаются эти подонки, принадлежит частично Империи Солнца и Луны и Империи Звездных Мастеров. Империя Солнца и Луны никогда не имела хороших отношений с нашей империей звездных мастеров. В такой ситуации двум странам очень трудно сотрудничать. Всякий раз, когда империя отправляет свою армию, эти хитроумные ублюдки перебегают на территорию другой империи. Однажды они даже спровоцировали мелкомасштабную войну между двумя странами. Тем не менее, сами они по-прежнему хорошо себя чувствуют. Количественное преимущество не будет эффективно против них. Этих бандитов не больше трехста, но они знакомы с местностью, и у них много уловок. Из-за этого небольшая команда, вроде нашей, лучше подойдет, чтобы справиться с ними. Эти банды называют себя «посланниками Бога смерти», и они, предположительно, возглавляются относительно могущественным злым мастером духа. Из-за этого мы абсолютно точно не можем быть небрежными. Большинство из вас раньше не убивало людей, и теперь вы получите совершенно новый опыт. Я должна подчеркнуть, что цель нашего задания на этот раз не оставлять выживших и полностью уничтожить их. В этой группе бандитов нет пожилых, нет слабых, нет женщин или детей, и ни один из них не является добрым. Убивать кого-то? Это выражение было чрезвычайно чуждо для Юйхао и остальных. Это было особенно верно для Юйхао, Вандуна и даже Сяосяо. -Сяо. В конце концов, им было всего 12 лет. Их сердца стали биться быстрее после того, как они услышали слова «убить кого-то». Масята улыбнулась и посмотрела на Юйхао. «Что? Испугались? Смотри, не обмочись, когда придет время, потому что никто не собирается вытирать тебе задницу». Лицо Юхау сразу покраснело. «Я совсем не боюсь». Он действительно не чувствовал, что может поднять голову перед Масятао. «После событий того дня тень нависла над его сердцем». Масятао лукаво засмеялась. «Хорошо. Хорошо, что ты не боишься. Мы всемиром будем главной командой во время этой миссии. А вы, ребята, должны сделать все возможное, чтобы защитить себя, помогая нам со стороны». Эти бандиты крайне безудержны, они даже называют себя рукой смерти. В той обширной горной местности, если вы упомянете название «рука смерти» или «посланник бога смерти», люди будут напуганы до безумия. Этот горный район был образован 4000 лет назад в результате столкновения двух континентов. Из-за этого он называется горным хребтом Миндоу. В нем содержится чрезвычайно огромное количество полезных ископаемых, а также он обладает крайне ценными полезными ископаемыми. Из-за этого Империя Звездных Мастеров и Солнце и Луны непрерывно сражались за этот горный хребет на протяжении многих лет. Империя Звездных Мастеров может оказать нам определенную поддержку. На этом главы с 67 по 68 закончились. Не забудь подписаться на YouTube канал, если еще не подписан. Это предоставит вам возможность быстрее отслеживать выход новых глав. До встречи в следующей главе.